Глава восемнадцатая. Коленька, пошли в дом. Что ты все инспектируешь и инспектируешь? Ольга Викторовна нежно провела по спине сына, огромный, смешной, а когда-то был крошечный, худенький, ребрышки как у воробья можно было пересчитать. В детстве колясик любил по выходным принестись в мамину комнату и с разбега бухнуться в кровать, чтобы она его почесала. Это были самые счастливые моменты ее жизни. Ольга Викторовна и тогда это понимала, а сейчас чувствовала еще острее. Никогда больше не будет такого, если только маленький внук, похожий на ее коленьку, однажды свизгом сиганет к бабушке и устроится у нее под боком. «Зайчик, хватит работать. Приехал к маме. Расслабляйся. Пойдем, я тебя с Машей познакомлю». «Да знаком я с твоей Машей». Пожал плечами сын. Ты знаешь, чудесная девочка оказалась, такая воспитанная, даже кажется интеллигентная. Я читала, что животные очень тонко чувствуют людей и тянутся к хорошим. Так вот Фень просто в нее влюблён. Я даже немного ревную. Кстати, мы тут ездили за покупками, так на неё все мужчины смотрели. Вот любите вы блондинок. Ольга Викторовна усмехнулась и потрепала Николая по голове, еле достала, даже пришлось на цыпочки встать. Он между тем внимательно взглянул на маменьку, пытаясь просчитать, к чему эти дефериамбы какой-то Маши. Мама была опытным психологом и тут же поняла, что оказалась слишком прямолинейна, надо тоньше и затейливее. А я это к чему все? Засмущалась она. Да уж. прищурился колясик к чему ты это все может быть прибавим девочки зарплату она мне и про интернет лучше твоего компьютерщика объяснила и добрая и отзывчивая и вообще мне теперь хоть не скучно а колюня прибавим ну без проблем кивнул Николай с облегчением вздохнув а то он уже черти что начал подозревать вдруг это мания дочка очередной профессорской четы, и мама ее ввела в дом под легендой няньки. К слову сказать, ничего эта Маша симпатичная, дурочка, наверное. Хотя странно, мама про дури ничего не говорила, а родительница любила в красках расписать необразованность и отсутствие интеллекта у нынешней молодежи. «А где твоя рыжая барышня?» — вдруг спросила Ольга Викторовна. И сразу по лицу сына поняла, что все складывается замечательно. Вон как нахмурился. Туда этой рыжей и дорога. Расстались. Коротко буркнул Коля. Обсуждать не хочу. Мама аж лицом посветлела. Надо ж, радость какая. Теперь и Машу напрягать не придется. Все само собой решилось. Везение определенно, сказочное везение». Но если вам в чем-то одном везет, в другом непременно образуется дырка, которая часть позитива всосет, как бездонное болото. Здравствуйте, а мы к вам. В ворота, которые не успели закрыть после въезда машины Николая, просочилась нарядная Диана. Нарядная это мягко сказано, ее макияж было видно издалека. Так штукатурятся балерины, чтобы даже зрители последних рядов балкона могли разглядеть глаза, брови и губы. Но если с театрального балкона это смотрится вполне сносно, то вблизи распоследняя жуть. Фиолетовые волосы были взбиты в оригинальную прическу, а макияж тщательно подобран к цвету волос. Фиолетовые веки, фиолетовые губы, даже румянец на щеках с уклоном фиолетовый. В общем и целом все было гармонично, но подходило скорее для роли невесты Дракулы, а не для похода в гости к соседям. «Идить колотить!» — всхлипнул колясик, пока Диана ковыляла на высоченных танкетках по мощенной дорожке. «Мам, к нам чешет будущая мать твоих внуков!» «Остроумец!» — прошипела Ольга Викторовна. «Держи себя в руках и не вздумай поссорить меня с соседями!» Мне с ними жить тут. Как же держать себя в руках, когда такая красота? Руки так сами и тянутся. Съехидничал сынуля. Не смеи ей хамить. Родительница пихнула отпрыска в бок и растянула рот в любезной улыбке. Мы с Шарлем идем знакомиться с нашим очаровательным соседом. Просясь у Каледиана, зыркнув на Коля. Со мной. Тут же съязвил тот. Ах, ну что вы, не такой уж я очаровательный. Нет, мой клесенку. Диана опустила своего крысарика на землю. Но вы тоже очаровательный. Спорить не буду. И не спорьте, согласился колясик. Со мной спорить себе дороже. Я обидчивый, а в обиде буйный. Подобострастно хихикнув, барышня проковыляла в дом, не дожидаясь приглашения. Проходи, Дианочка, запоздала, промямлила Ольга Викторовна. Вот ведь девки, как блохи одна отвалилась, другая уже рядом пляшет. Колясик с кривой ухмылкой наблюдал за соседкой. Так, окетливо покосившись через плечо и поняв, что Николай разглядывает ее тыл, пошла от бедра, виляя крошечным задом. Прямаш с кулачок, умиллился Колясик. ожидая, когда эти полтора метра сухостоя занесет на очередной крайней точке амплитуды, и красавищная ляпнется на пол, ну или на четвереньки. Наглых и навязчивых Николай не любил, толстых и тощих тоже. Он вообще был разборчив, придирчив и к дамам в принципе относился без восторга. Да, нужны по жизни, но проблема от них как пыли от старого ковра. имея довольно Brutальную и яркую внешность, вниманием прекрасного пола, как уже стало понятно, Николай был избалован выше крыши, поэтому имел возможность выбирать. А как известно, кто имеет возможность выбирать, тот пресыщенный гурман. Финь наворачивал щенячий корм из своей миски, трясясь крошечным тельцем так, словно его не кормили неделю. аккуратно есть он не умел. Всё летело в разные стороны, словно консервы кто-то подбрасывал на лопасти вентилятора. Крысарик Шарль, хоть и был пародистым, пражским и вообще победителем всяческих выставок, учуяв запах мяса, ринулся к чужой тарелке едва не влепившись морды в стену. Его занесло при торможении, и собачонок едва не пролетел мимо одурачащего пахнущего деликатеса. До сих пор Фень наблюдал живность исключительно из рук хозяев. Когда чувствуешь за спиной большого и доброго друга, который к тому же нежно тебя обнимает, можно ничего не бояться, даже громадных догов и свирепых питбулей. Пражский крысарик, сунувшийся носом в его миску, был чуть крупнее самого Феня и на несколько порядков наглее. Обалдевший от неожиданного вторжения лис молча подлетел на месте. И сеганул на кухонный стол, осторожно выглянув сверху и обнаружив, что мелкая дрянь наворачивает его ужин, Фень разинул крошечную пасть и издал чудовищного тембра звук. Валентина немедленно отозвалась страшным визгом и ринулась на улицу вопя на ходу. Все началось я! У крестьянина от ужаса и неожиданности подломились спичечные лапки, и он рухнул на пол. Отползая от миски задом, а Диана тут же воспользовалась случаем и изобразила обморок, упав ровно в руки опешившему Николаю. Тот машинально подхватил фиолетовую спирохету, как он нежно именовал про себя соседскую невесту, и повернулся к маменьке. Это что, Финь так вопит? Ну да, спокойно ответила Ольга Викторовна, продолжая невозмутимо поправлять перед зеркалом прическу. Мы с Машенькой привыкли. Коля перевел взгляд на Машу, которая тут же примчалась в холл с безостановочно вибрировавшим фенем на руках и нежно его наглаживала, что-то тихо на шептывая в огромное нерно подергивающееся ухо. Да, безмятежно подтвердила Марусья. Он еще и страшнее может. Феню нас вообще талантливый парень. Да, лапа моя. И она веселочь мокнула лиса в морду. Тот сначала довольно зажмурился, а потом вдруг вспомнил про обесчищенный ужин и задергался, требуя отпустить его к миске. Вся компания проследовала в кухню. Крысарик молча, в немом ужасе, блестел глазами из-под табуретки. Попой он вжался в угол у холодильника. Когда тылы защищены, дышится легче. «Весело у вас тут», — качнул головой Коля. Хорошо, что он не ночью такую трель выдал. Я бы умер, наверное, с непривычки. У меня и сейчас не скажу, где волосы дыбом встали. Маша покраснела, мама горестно закатила глаза, дескать, ах, у заслуженного педагога такой сын. А Колясик деликатно кхекнул и пояснил: на спине, дамы, на спине, каждая волосинка торчком. Я, между прочим, планировал тут отдохнуть и подлечить нервишки, но чую я их тут закалю и натренирую. Диана, про которую все забыли, так и висела полотенцем на колясиковой руке. Висеть ей порядком надоело, спина затекла, в баку начала колоть и барышня тихонько застонала, дабы напомнить о том, что ей плохо. Ой, девушке плохо. Заботливо сообщил собравшимся Коля, наблюдая, как у обморочной дрожат ресницы. Ждет, небось, что он ей сейчас искусственное дыхание делать начнет. Разбежался. «Воды дайте, я ей в лицо плесну». Надо же, как он угадал с методикой лечения. Диана, поверив, что ей сейчас весь макияж зальют водой, быстро пришла в себя и неуверенно встала на ноги, привалившись к Коле тощим боком. Что это было? Она хлопнула ресницами, пугливая ланью, заглянув в его глаза. Или серный, или олененком. В общем, соседка явно была в каком-то образе. Коля знал, что девицы это любят. Они вечно что-то такое изображают, преувеличивают и дурят мужчин, как могут. Ваш крыс попытался осажрать у нашего лиса корм. Лис возразил. Кратко пояснил Николай. У нас тут вообще крайне жадная публика за свое загрузим. А вы что ж поесть к нам пришли? Пирожков хотите? Нет, нет, испугалась Диана. Я не ем после шести. Ага, понимающий закивал Николай. И псинку не кормите. У вас уже и экстерьер одинаковый. Коля, зашипела маменька. Это комплимент? Николай сделал честные причестные глаза и повернулся к Диане. Вы привыкайте. Я такой хм, прямолинейный. За комплимент спасибо с сомнением в голосе пробормотала Диана. Да ну что вы, не за что. Николай лучезарно улыбнулся. Это я еще не в ударе, вам повезло. Диана закивала. Наверное, была согласна, что не за что. Мам, надо Валю вернуть. Она скоро вырыт нору у нас на участке и будет ждать там конца света. А я ужинать хочу. Объясните ей как-то, что впадать в транс при виде этих двухсот грамм меха как минимум глупо. Хозяину надоело издеваться над соседкой, и он вспомнил про ужин. Я сейчас сбегаю, давясь смехом, прошилистела Маруся. То, что Диана обхаживает Николая, она поняла сразу. Равно как и то, что жених явно издевается над целью стремленной барышней. Но Диана тоже хороша. Надо ж припереться в гости без предупреждения, да и еще в таком попугайском виде. Наверное, машина увидела, намаливалась на скорую руку и прискакала. Уж будьте любезны, кивнул колясик. Верните эту кликушу. Фень, а ты тоже хорош. Мог бы и не орать так в приличном доме. Дамы, пройдемте к столу. Он галантно подхватил маменьку под руку. А Диане просто показал направление движения, выдвинув подбородок в сторону столовой, мол, к столу это вон туда. Маша присоединилась к трапезе позже, пока она уговорила Валю перестать курилить, пока нашла миску для крысарика, пока познакомила Феня с соседом и уговорила хотя бы поесть спокойно в разных углах кухни. За столом уже во всю шла светская беседа о природе, погоде и политике. Маша решила не встревать, взяла себе пирожок и начала меланхолично жевать, чутко прислушиваясь. Не дерутся ли Фенек с крысариком? Она даже не сразу поняла, что ее беспокоит, а когда поняла, залилась краской и испуганно опустила глаза. Похоже, что задумавшись, она машинально уставилась на Николая, глядя сквозь него. "Вы нам не дырку протрете", хмыкнул он, подмигнув испуганной Марусе. Могу полюбопытствовать, чего вы так разулыбались? Нравлюсь? Я улыбалась? Изумилась Маша. Вообще-то я думала, чем животных занять, когда они с ужином разделаются. А, понимаю, вы на работе. Колясик откинулся на стуле. А скажите, Мария, почему у меня такое чувство, что я вас раздражаю? Вот Диночку, я не раздражаю, а вы на меня смотрите так? словно я у вас стырил что-то помелочи. Вы меня не раздражаете? поспешно заверила Николая Марусья. Я вообще считаю, что если вас что-то раздражает в другом человеке, то это ваши проблемы, то есть мои. А мне все нравится, все замечательно. Тут Фень снова каркнул и разразился целой тирадой. Валентина, как водится, тоже заголосила, затопав и загремев посудой. Маша вскочила и метнулась на выручку подопечному. Оказывается, ничего страшного не произошло. Мелюзга, поев, решила поиграть, а домработница просто в очередной раз не вынесла фениных рулат. «Машенька, отнесите их наверх и заткните, пожалуйста». Ольга Викторовна приложила пальцы к вискам. «Сумасшедший дом какой-то». Маша покладисто кивнула, подхватила феня и пошла на второй этаж. Крысарик, весело подтявкивая, посеменил следом. На бегу он периодически подпрыгивал, пытаясь куснуть нового друга за длинный хвост. Феня отзывался веселым клёкотом. Ольга Викторовна удовлетворенно улыбнулась. Вечер шел своим чередом. Сын приехал, никакой Алисы рядом с ним больше нет. Какое облаженство! Она ни капли не боялась, что Диана сможет охмурить ее мальчика. Мало каши ела, как говорится, ну или не нашего поля ягода. и не по синеньке шапка. В любом случае колясику такие девушки не нравились. И над соседкой он откровенно потищался, но умница маму послушал, совсем уж открыто не хамил. А эта дура фиолетово-головая из кожи вон лезла, совсем уж девиц гордости не стала. Вот раньше девушки были не такие. И она тихо отключилась от происходящего, ударившись в воспоминания о годах своей молодости. Николай от Дианиных наскоков порядком подустал. Когда перешли пить чай в гостиную, он уселся на отдаленный диван, и эта скелетина тут же перебралась следом, угнездившись рядом и прижавшись к его бедру масластой конечностью. Тогда он перебазировался в кресло, но и это барышню не смутило. Она притопала и села на подлокотник, едва ли не съезжая Николаю на колени. Пойду посмотрю, чем там Фень занят, – заявил наконец Коля и намекнул: – Поздно уже, спать зверенушу пора. А мой так рано не засыпает. Тут же радостно отозвалась Диана. Стало быть, уходить она не планировала. Прелестно. Как там говорила Мария: если человек вас раздражает, это ваши проблемы. Хм, как бы не так. Николай решительно направился на второй этаж. где застал дивную картину Шарль с Фенем носились за игрушечным кабриолетом, которым Маша управляла с пульта. Кабриолет был такого размера, что периодически то лисенок, то щенок заопрыгивали на него и катались гордо, оглядывая окрестности. Недать не взять император на параде. У Феня с координацией дела обстояли лучше, так как он на машинке удерживался дольше своего неуклюжего товарища. Ничего себе, присвистнул Коля. Но «Ну, ухал однако. Марусья вздрогнула и испуганно встала, едва ли не вытянув руки по швам. Следом за Николаем появилась и Диана. Ой, какая прелесть, какое чудо! Запеликала она, бросившись к своему крессарику. Машинка, Шарлик, Биби. Ой, когда у меня будут дети? «Я им все игрушки, наверное, скуплю. Ник, а ты любишь детей?» «Вот как!» — злобно констатировал Николай. «Мы уже на «ты» перешли. Конечно, чем ближе ночь, тем меньше времени для маневра». «Терпеть не могу!» — с широкой улыбкой сообщил колясик. «Из них текут сопли, слюни, а еще они орут». «Фень, это про тебя!» — расхохоталась Маша. Дети орут по ночам. Коля недовольно покосился на веселившуюся блондинку, которая норовила испортить ему всю малину и не дать поругаться с Дианой. А поругаться нужно было непременно, потому что иначе эта спирочка то не уйдет. Это вы еще с Фенем в одном доме не ночевали? Порадовала его Маруся. Он не просто орет, а орет страшно. Мы с вашей мамой, кстати, решили как раз начать его приучать к режиму и одиночным ночевкам, так что сегодня мы его запрем в комнате и будем ставить эксперимент. Воплей будет страшно себе представить. Вообще-то моя комната рядом с детской. Тьфу, то есть с комнатой Феня. Напрягся Николай. Да, изумилась Маша. Моя тоже. Надеюсь, мы не про одну и ту же комнату говорим. Упаси Бог! рявкнул колясик. Ваша гостевая. Ой, Ник, а пошли посмотрим твою комнату. Мурлыкнула Диана. Кстати, говорят, что по мелочам в квартире можно многое сказать о хозяйни. Я бы хотела понимать тебя лучше. Пойдем. Ты покажешь мне свои мелочи. Маша тихо прыснула, а Николай разъеренно всхрапнув отрубил. Нет у меня мелочей, у меня все крупное. Да? И что же? Диана просто душно взмахнула на клеенными ресничками. Машина, дом, женщина. Я люблю все крупное и объемное. Он аж ноздри раздул, как дракон, которому наступили на хвост. Какой ты классный! Подальстелась Диана, пропустив намек про объемную женщину. Пойдем комнату смотреть. «Нет», — отрезал Николай. «Почему?» — хихикнула кокетка. «Боишься?» «Стесняюсь», — скрипнув зубами, оповестил ее Коля. «Ты такой остроумный!» — одарила его очередным комплиментом гостья. Маруся за этой пикировкой наблюдала, открыв рот. Она еще ни разу в жизни не видела, чтобы кто-то так активно делал намеки мужчине. Целеустремленность Дианы потрясала. И наверняка сама она даже не подозревала, как дико смотрится со стороны. А Маша тут же решила, что непременно надо будет поделиться наблюдениями с Натальей, чтобы та не попала с Сашей в столь же глупое положение. Правильно говорят, нельзя навязываться мужчине. Лучше подождать или вовсе отступиться, но хотя бы не выглядеть смешно. Женщина, ищущая любви. иногда не чувствует меры, как пьяный, перебравший свою норму и готовый на подвиги с риском для жизни. Нарушила идиллию Ольга Викторовна. Всё молодежь. Она хлопнула в ладоши и кратко улыбнулась. Объявляю отбой. Коля завтра на работу. Я тоже что-то устала. Дианочка, приходите завтра с Шарлем, будем рады. Особенно я с работы буду радоваться, гоготнул колясик, не удержавшись. Не переживай, я зайду вечером. Диана послала опешившему от такого удара подыхнику воздушный поцелуй и наконец-то умотала во своей си. Я завтра поздно приеду. Тут же предупредил маму Николай. Второго такого вечера я не выдержу. Что за беспорядонная девица? Спать ведь можно. Коленька, ты всегда нравился девушкам. Вот такой ты у меня сердцеет. Привыкай. Гордо взиркнула на Марусю Ольга Викторовна. Да, Машенька, красавица на нас. Да. Каким-то непонятным тоном отреагировала Маша. Это можно было понимать и как сомнение, мол, да, прямо там красавец. Скажите тоже. И как категорическое возражение. Да уж, ну вы, мамаша, завернули. Ольга Викторовна уже успела объявить отбой, и Маша была несказанно счастлива, что ей точно теперь не надо охмурять Николая. Почему-то делать это страшно не хотелось. Сын хозяйки ее волновал, беспокоил, злил, напрягал и заставлял ежеминутно смущаться. Смесь этих противоречивых ощущений Марусе была знакома. Проходили уже и влюблённость, и тяжелая похмелья после неё. Мужчинам нельзя верить, нельзя доверять и надеяться на них тоже нельзя. Они потом разбивают вам сердце и красиво уходят за горизонт под алыми парусами, увозя с собой романтику и ваши несбывшиеся надежды. Уж лучше не начинать. Ночь прошла крайне беспокойно. Фень во всю осваивал подарки, что едва не довело Машу до сердечного приступа. А только она начала засыпать, откуда-то едва слышно донеслось мерзкое хихиканье, и дурачливый голос позвал: "Давай поиграем". Маша сначала решила, что ей кажется. Потом, когда фразу повторили уже раз в двадцатый, она вдруг представила, как Николай сидит у нее под дверью. и таким придурковатым способом заигрывает. Распалила его Диана, теперь не спится. А ей что, вторую ночь без сна мучиться? Решительно топая пятками, Мария ринулась к двери и распахнула ее. «Никого». «Давай поиграем», — снова начал поддразнивать ее гундосый голос. Так разговаривали в кино куклы-убийцы. Марусья оцепенела от страха и буквально промерзла к полу. Дальше по коридору вдруг скрипнула дверь, и на полу возник прямоугольник света, скоря в его тенью посередине. Впервые в жизни машинное сердце выскочило из груди и начало биться в темечко и уши. В арту стало горько, а язык одеревенел. Воздух застыл на входе в легкие и остановился. Сейчас я бухнусь в обморок. И оно меня зарежет или съест, отстраненно подумала девушка. Страх добирался до сознания, словно через вату. Вам что не спится? Раздался вдруг раздраженный голос Николая, и морок рассеялся. Он вышел из своей комнаты и решительно направился к Марусе. Девушка тихо всхлипнула, начав часто-часто дышать, как собака на жаре. Легкие заработали, сердце съехало на место, но продолжало колотиться слишком громко, распространяя по телу неприятную лихорадочную дрожь. Мария, я не хочу с вами играть. Едва ли не по слогам продекламировал Николай и для пущей убедительности развел руками, дескать, нет, не буду. А Маша, которая от пережитого стресса и так не очень хорошо соображала. Некоторое время моргала, переваривая сказанное, после чего неуверенно сообщила: "Это я с вами играть не хочу, я спать хочу". "Со мной?" опешил от такой прямолинейности Колясик. "Нет", еще раз основательно подумав, откristилась от предположения Маруся. "Одна хочу, просто спать. А вы со своим, давай поиграем, меня до истерики уже довели". "Я?" не поверил Коля. Но это же вы противненько так придуривались. Давай поиграем, давай поиграем. Сумасошли? Вспыхнула Марусья. И тут снова откуда-то глухо проныло. Ух ты! Давай поиграем. Маша уикнула и эмоционально прижалась к Николаю. Хрень какая-то. Обескураженно обронил тот. Кукла Чайки пришла к нам в гости. Сейчас начнется самое страшное. Идеи есть? Нет, это из комнаты Феня. Но лисы же не разговаривают. Без особой уверенности предположила Марусья. Это хорошо, что Валя на ночь домой уходит, а то пришлось бы ее сейчас в дурку вести. Нет, Мария, лисы не разговаривают, это исключено. Чупакабры говорящие у нас тоже нет. Так что предлагаю пойти и проверить. Ну, пойдите. С готовностью согласилась Маша. Только я чур здесь подожду. Да уж смелые вы, как я погляжу. Ухмыльнулся Николай. Ладно, если что, считайте меня героем. Возьмите палку, пискнула Маша. Зачем еще? Отбиваться, промямлила девушка. Если бы вы знали, сколько я заплатил за это ушастое чучело. Вы бы такие страшные варианты исключили сразу, вздохнул герой, тихонько открывая дверь. И тут снова раздалось все то же предложение поиграть, но уже четче и громче, то есть звук, безусловно, шел из комнаты Феня. Лиз в ответ на предложение нежно хрюкнул. Не выдержав, любопытная Маруся тоже заглянула в щель. Колясик тем временем отобрал у Феня купленную обезьянку. и начал ее изучать. Фенек был возмущен. Он начал квохтать, как курица, у которой из-под пуза свистнули всех цыплят разом. Лисенок подпрыгивал, взмахивая ушами, как крыльями, орал и всячески демонстрировал недовольство. Марусе пришлось взять его на руки. Фень немедленно начал ей жалостливо ябедничать, тычась носом в шею. «Да отдам я твою обезьяну, погоди!» — бормотал Николай — Делая с игрушкой нечто немыслимое, он то ли пытался ее выжать, то ли раздавить, и тут из его ручищ в очередной раз донеслось приглашение поиграть. Вот нашел, удовлетворенно констатировал Коля, это ж китайская игрушка, она с кнопкой. Фень то у нас продвинутый. Скорее всего, Фень особо продвинутым не был, и кнопку он нашел совершенно случайно, а найдя... начал периодически наступать на источник звука, что его страшно развлекало. «Все, никто ни с кем играть не хочет», — объявил Николай, вернув игрушку Лису. «Всем спать. А этот пусть развлекается. Если хотите, могу дать вам беруши». «Не хочу», — буркнула Маруся. Ей было нестерпимо стыдно, что она не догадалась про игрушку, ведь сама же купила. «Все». Но кто же мог знать, что у этой уродской обезьяны кнопка в ухе? А она-то размечталась, что Николай ее домогается. Тьфу ты! Хотя он тоже... Хм, размечтался. Один-один. Квиты.